Этот релиз подготовлен при поддержке портала Книга в ухе. Луи Ламур. Сборник рассказов Золотая ловушка. Рассказ 1. Золотая ловушка. Прошло не менее 3 месяцев с тех пор, как Уэзертон выехал из лошадиной головы, и только теперь впервые увидел блёстки. Поначалу в веерообразном выносе, которым из калистова кряжа высыпало миллионы тонн песка, попадались лишь одиночные зёрнышки. Крупинки эти казались под лупой шероховатыми и имели слоистое строение, песок и галька не успели их обкатать. Значит, основное месторождение где-то близко. Прежде чем что-нибудь предпринять, так научил его горький опыт. Он уселся и закурил трубку. И все-таки ему никак не удавалось побороть волнение. По натуре человек рассудительный, и Уэзертон за долгие годы успел убедиться, что надежда бывает обманчивой. И все же чутье подсказывало ему, что источник золота где-то наверху, на горе. Можно предположить, конечно, что он находится в выносе, окаймляющем подножие горы. Однако, принимая во внимание широховатость золотых крупинок, он считал, что это маловероятно. Основание выноса тянулось приблизительно на полмили, толщина же его составляла сотни футов песка и ила, намытого за долгие время разрушения высокого горного хребта. Высшая точка этого широкого веера располагалась между двумя высокими гранитными скалами, но разглядывая гору с того места, где сидел Уэзертон предположил, что сам источник находится значительно выше. Разбив лагерь возле небольшого ручья к западу от выноса, старатель привязал ослов и стал взбираться вверх по склону. Поднявшись на высоту около двух тысяч футов, он остановился передохнуть и, бросив на лоток пригоршню песка, растряс его, проверив способом сухого промыва. К его удивлению, даже в этом первом лотке оказалось довольно много зерен золота, Так что он продолжал подъёмы и наконец оказался под гигантским порталом гранитных колонн. Над этими естественными воротами виднелись ещё три более мелких выноса, которые соединялись в самом створе, спускаясь к нижнему, наиболее крупному. Сухая проба двух первых не дала никакого результата, зато когда на латок попал песок из третьего выноса, там обнаружилось даже при таком несовершенном методе промыва не менее дюжины достаточно крупных зёрин. Верхушка этого выноса лежала в гигантской трещине гранитной скалы, напоминавшей фантастические развалины. Остановившись, чтобы перевести дух, Уэзертон окинул взглядом основание этой скалы и сразу же увидел, что изъеденную трещинами толщу гранита пересекает кварцевое жило буквально напечканое золотом Увязая в песке он с трудом подобрался поближе и замер на месте Сердце его бешено колотилось не столько от трудного подъёма и высоты, сколько от волнения Вся в паутине золотых нитей кварцевая лента имела не менее 6 футов в ширину Он не мог поверить своей удаче, но это было так Однако, несмотря на столь многообещающее открытие, какое-то внутреннее чувство, возникшее при виде этой нависающей каменной громады, помешало ему двинуться дальше. В нём заговорила осторожность, и он отступил назад, чтобы ещё раз внимательно осмотреться. Чем дольше он смотрел, тем тревожнее становилось у него на душе. Он обошёл скалу вокруг, а потом вскарабкался на вершину горы, расположенной позади, чтобы поглядеть на неё сверху. От того, что он увидел, у него сделалось сухо во рту, а по спине забегали мурашки. Эта гигантская глыба, очевидно, являлась частью значительно более древнего хребта, который на протяжении долгого времени подвергался разрушению с поверхности, испытывая в то же время глубинные толчки и сдвиги, в результате которых скалу вытолкнуло наверх, и она, истончённая временем, так и осталась стоять среди более молодых и крепких пиков. За минувшие века под воздействием мощных внешних сил громадина растрескалась, превратившись в то, что золотоискатели называют «кошмар шахтера». На поверхности скалы виднелись глубокие расселины. Ее буквально пронизывали трещины, словно стену здания, чудом уцелевшую после бомбежки. Возвратившись к подножью скалы, Уэзертон увидел, что отдельные куски кварца можно отламывать просто руками. Уэзертон стоял и смотрел, заворожённый необычным зрелищем. До нейисчастлимых богатств, которые таились здесь, можно было добраться только рискуя жизнью. Внешняя стена скалы имела резкий наклон, так что человеку, работающему на жиле, придётся как бы подкапываться под самое основание башни. Достаточно одного порохового заряда или ракового удара кирки, и вся эта махина, возвышающаяся на добрых 300 футов над выносом, превратиться в груду обломков и обрушиться ему на голову. Более того, и сама жила будет погребена под тоннами пустой породы, и её разработка потребует таких денег, каких ему никогда не найти. В данный момент весь капитал Уэзертона составлял не более 40 долларов. Отойдя ярдов на 300 от скалы, Уэзертон уселся на песок и набил табаком свою трубку. Конечно, скала может обрушиться от первого же удара, но простояла же она уже столько лет. Да и выбора у него нет. Это он знал прекрасно. Ему нужны деньги, и вот они лежат перед его глазами. Если он хочет заполучить их и остаться в живых, ему следует избегать двух вещей. Во-первых, нельзя забывать об опасности. Это может привести к потере осторожности. А во-вторых, нельзя поддаваться жадности, стремясь ухватить ещё и ещё. Это чревато гибелью. Перевалило далеко за полдень, а он ещё ничего не ел, однако голода не испытывал. Обойдя скалу вокруг и осмотрев её со всех сторон и во всех ракурсах, пришёл к выводу, что первоначальная его оценка абсолютно правильна. Чтобы добраться до золота, надо начать у самого основания наклонившейся скалы и копать там, работая только вручную. С того места, где он стоял, казалось просто смешным, что человек, вооружённый лишь одним кайлом, способен опрокинуть, разрушить эту каменную громаду. Однако Эзертон хорошо представлял, каким неустойчивым может быть подобное равновесие. Скала располагалась в центре горного кряжа, а веерообразный вынос круто спускался к её основанию гораздо круче, чем самая крутая лестница. Верхушка её наклонённого тела нависала над верхней границей выноса. Так что, если скала начнёт крошиться и человек вовремя это заметит, у него будет шанс спастись, побежав вниз на север. Серьёзное препятствие представляет рыхлый песок, бежать по нему трудно. Однако и это преодолимо, если проложить к скале дорожку из плоских обломков камня. В лагерь он возвратился уже в сумерки. Нарожно не позволил себе начать работу, не взял даже пробы песка. Нужно соблюдать осторожность, предельную осторожность. ни на минуту не забывая о нависшей каменной громаде. Секундное промедление при начале обвала — он принимал это как неизбежность — и на него обрушатся тысячи тонн камня. На следующее утро старатель привязал ослов на небольшой лужайке возле ручья, расчистил ручей и приготовил себе еду. Потом снял рубашку, натянул на руки перчатки и направился к скале. Но даже и теперь он не начал работать, зная, что от его осмотрительности будет зависеть не только успех всего дела, но и сама его жизнь. Он набрал плоских камней и взялся строить дорожку. "Когда начнёшь работать", сказал он себе, "время терять будет некогда". Наконец, с величайшей осторожностью он приступил к делу, расширяя трещины в кварцевой жиле кайлом, отгребая обломки и затем вынимая крупные куски кварца целиком. Кайло он использовал исключительно в качестве рычага, не осмеливаясь взмахнуть им для удара. Кварц оказался рыхлым, и он крошил его руками, доставая обломки и складывая в мешок. Наполнив, Уэзертон отнес его по дорожке в безопасное место под сенью башни. На обратном пути он подправил камни на дорожке, добавил несколько новых и начал наполнять второй мешок. Он работал даже с большей осторожностью, чем необходимо. Ему был чужд азарт игрока, и он не любил рисковать. В данном случае Везертон шёл на сознательный, хорошо рассчитанный риск, когда все случайности предусмотрены и взвешены. Ему нужны деньги, и он твёрдо решил их получить. Трезво оценивая свои шансы на успех, он понимал, что величайшую опасность представляют с одной стороны жадность а второй чрезмерная увлечённость работой, которая может привести к потере бдительности. Стащив вниз оба мешка, старательно шёл поски камни и, пользуясь одним лишь молотком, принялся дробить кварц. Медленная, тяжёлая работа. Но другого способа извлечь золота он не видел. Из раздробленного кварца золотые крупинки выковыривались кончиком ножа, настолько плотно друг к другу они сидели. То, что осталось, Вазорт он промыл на латке водой из ручья. На это у него ушёл весь оставшийся день до самой темноты. Проснувшись на рассвете, он позавтракал и закончил промывать золото. При грубом подсчёте этот первый день дал ему 400 долларов. Припрятав заветный мешочек, снова полез наверх под скалу. После холодной ночи солнышко приятно пригревало, а воздух всё ещё оставался свежим и прозрачным. У Эзертон удовольствием ощущал в своей ладони ручку Кайла. Там, в лошадиной голове, его ожидали Лорри и Томи, и если он здесь погибнет, они, скорее всего, так и не узнают, что с ним сталось. Но он отнюдь не собирался погибать. Золото, которое он здесь добывал, предназначалось для них, а не для него самого. Благодаря этому золоту они смогут спокойно жить в большом городе. У них будет свой дом и разные милые вещицы, которые делают семейный очаг желанным для женщины, а Томи получит образование. Всё, что нужно лично ему это дом, куда он сможет возвращаться, жена, сын и сама пустыня. Первое было для него столь же необходимо, как и второе. В пустыне ему суждено умереть. Ему говорили об этом много раз, но какое это имело значение? Никто не знал пустыню так хорошо, как он. И он не мог без неё, как хороший дирижёр без оркестра, как хирург без человеческого тела. Это была его работа, его жизнь, то, что он знал лучше всего. Он всегда улыбался, приближаясь к пустыне, бросая на неё первый взгляд. Неужели это случится теперь? Солнце поднималось всё выше, а он продолжал работать равномерно, взмахивая кайлом, тщательно сгребая обломки и складывая их в мешок. Золотые крупинки ярко поблескивали в кристаллах кварца, хотя сами по себе эти кристаллы выглядели гораздо красивее, чем золото. Время от времени он останавливался, передохнуть и с удовольствием вдыхал свежий бодрящий утренний воздух, нарочно стараясь не спешить. В течение 19 дней он работал без устали, сначала по 8 часов, потом уменьшил свой рабочий день до 7, а потом и до 6 часов. Уэзертон не пытался себе объяснить, почему он это делает, но вскоре понял, что ему становится всё труднее и труднее. Снова и снова он отходил от скалы под тем или иным предлогом, всякий раз чувствуя, как волосы у него шевелятся на затылке, и он невольно ускорял шаг и каждый раз возвращался назад, однако всё более неохотно. Три раза, начиная с тринадцатого дня, второй раз в семнадцатый и наконец в девятнадцатый день он слышал шорохи внутри скалы. Уэзертон не имел понятия, нормальное ли явление этот шорох или нет. Вполне возможно, что это давнее естественное движение, которое непрерывно продолжается на протяжении столетий. Он знал только то, что это происходит в настоящий момент, и всякий раз у него по спине сбегали холодные струйки пота. Разрабатывая жилу, старатель проделал в ней глубокую выемку, напоминавшую зарубку, которую делает лесоруб, готовящий повалить дерево, только шире и глубже. Мешочков с золотым песком становилось всё больше и больше. Их было уже 7. и общее количество золота составляло уже не менее 5000 долларов или даже чуть больше. Теперь приходилось работать на коленях. От подножья скалы, где он начал копать, кварцевая жила уходила вниз, и Уэзертон углубился на 9 футов внутрь, оказавшись под скалою. Если порода начнет оседать в то время, когда он будет внутри, его раздавит во мгновение ока, у него не будет ни малейшей надежды на спасение. И все-таки он продолжал. Шорохи, возникшие в камне, изматывали его. За последние дни он сильно изменился: похудел и стал плохо спать. Вечером на 20-й день Вазертон подсчитал, что у него уже есть 6000 долларов, и поставил себе конечной целью 10000. А на следующий день в кварце оказалось такое количество золота, какое ему и не снилось, словно искушая его продолжать работу, жил о становилось всё богаче и богаче. К концу этого дня он добыл более 1000 долларов. Теперь жажда золота захватила его целиком, она словно держала его за горло. К тому же его завораживало ощущение опасности, которое таило в себе скала. Оно становилось чуть ли не сильнее стремления к богатству. Ещё 3 дня, и он выполнит свой зарок. Неужели он остановится? Уэзертон снова взглянул на скалу, и у него возникло предчувствие. Он понял, что ему суждено умереть, что ему отсюда не выбраться. Ему показалось, что внешняя стена наклонилась чуть-чуть больше. Или это только его воображение? На утро 22-го дня он взобрался наверх по дорожке, проложенной вдоль выноса, которая с течением времени превратилась в лесенку с плоскими каменными ступеньками. Он никогда не считал эти ступеньки, но их, наверное, было не менее тысячи. Пристроив флягу с водой в небольшой нише, защищённой от солнца, и взяв в руку кайло, он направился к скале. Наклон её стены действительно показался более крутым, чем на Кануне. Или это всего лишь игра света? Трещина, которая тянулась по зади внешней стены, похоже, немного расширилась, и осмотрев её более внимательно, он обнаружил на дне кучку свежего песка. «Значит, она шевелилась». Уэзертон нерешительно остановился, глядя на скалу с настороженным вниманием. «Он будет полным идиотом, если снова туда сунется». «Семь тысяч долларов! Да он никогда в жизни не имел таких денег! Но ведь еще несколько часов работы, и у него будет еще тысяча, а за следующие три дня он сумеет с легкостью добыть все десять тысяч, которые себе наметил». Подойдя ко входу своей выработки, старатель опустился на колени и попался внутрь всё сужающегося недлинного тоннеля. Не успел он добраться до конца, как страх сжал ему горло. Он задыхался, и ему казалось, что за ним захлопнулось заподня. Однако панику удалось побороть, и он начал работать. Первые слабые и робкие удары не принесли никакого результата, но потом, успокоившись, Уэзертон начал работать с лихорадочной поспешностью. которая, в общем, не была ему свойственна. Тяжело дыша, он сбавил темп, а потом остановился, чтобы сыпать породу в мешок. Однако, несмотря на спешку, мешок оказался ещё не полон. Скрепя сердце, он поднял кайло, но прежде чем успел ударить, гигантская каменная масса у него над головой как будто бы закрехтела, как крехтит усталый старик. Вслед за этим глыба вздрогнула изнутри со страшным скрипом. Уэзертону чуть не стало дурно от ужаса. Скованный страхом, он и не вспомнил о своих планах, связанных с немедленным бегством, только после того, как скрип прекратился, он осознал, что лежит на спине, не смея дышать в ожидании конца. Медленно и осторожно он выбрался на воздух и пошёл, борясь с желанием бежать прочь от скалы. Дойдя до узелка с едой и флягой, почувствовал, что обливается холодным потом, и каждый мускул в его теле дрожит. Прошло не менее 20 минут, прежде чем он смог подняться на ноги. Несмотря на то, что пережил, он твёрдо знал, что если не вернётся в гору сейчас, то уже никогда не сможет этого сделать. Сегодня он вынес только один мешок, а ему нужен и второй. Обойдя скалу вокруг, он внимательно осмотрел расширившуюся сзади трещину и попытался уже в третий раз найти какой-нибудь другой способ подобраться к жиле. Теперь увеличение угла наклона скалы стало очевидным, так же как и то, что скала не продержится долго. А что если зайти с другой стороны и копать вниз? Не удастся ли выйти к жиле более безопасным способом? Но каждый новый удар кайлом будет усугублять положение. Стена и так в любой момент готова рухнуть. И если это случится, новый подкоп всё равно окажется бесполезным. Опасность, конечно, существовала и в этом случае, однако она была несравненно меньше, чем в первоначальной выработке. Он стоял, не зная, на что решиться. Снова вернуться туда? Место оказалось сказочно богатым, и те несколько фунтов, которые требовались, чтобы наполнить мешок, он набрал бы довольно скоро. Уэзертон взглянул на тёмное, несомненно сузившееся отверстие, а потом на наклонившуюся скалу. В горле у него мгновенно пересохло, однако он взял кайло и пошёл назад, словно заворожённый, движимый силой неподвластной разуму. Сердце отчаянно колотилось, когда он опустился на колени перед входом в выработку. Ему не хватало воздуха, вся кожа на голове горела из-за дела, однако как только он пополз, ему стало легче. Забой, где он теперь работал, находился на расстоянии 16 футов от входа. Используя кайло, он начал отбивать и отколапывать куски от кварцевой жилы. Это было не так легко, как раньше. Скала у него над головой молчала, а вот давление сделалось просто ощутимым. Он чувствовал, как с каждым ударом оно растёт. и ждал катастрофы в любую минуту ему чудилось, что вся эта махина лежит у него на плечах, выдавливая воздух из лёгких. Внезапно он прекратил работу. Мешок уже почти наполнился. Уэзертон лежал неподвижно, глядя на каменный потолок у себя над головой. Нет. Больше он копать не будет. Довольно. Больше ни одного мешка, ни одного фунта. Сейчас он вылезет отсюда, спустится вниз и не оглядываясь назад пойдёт прочь. Дома его ждут жена и малыш Томи, мальчик радостно побежит ему навстречу, они слишком дороги ему, чтобы рисковать. Вместе с этим решением пришёл покой, пришла уверенность. Уэзертон глубоко вздохнул, расслабился и только в этот момент почувствовал, до какой степени напряжено всё его тело. Он перевернулся на бок и очень осторожно собрал всё своё имущество: фонарик, мешок и кайло. Он победил. Победил крошащуюся скалу Победил собственную жадность. Он успокоился и настолько, что выбираясь из выработки, перестал соблюдать прежнюю осторожность, которая отличала всё его поведение внутри каменной толщи. Двигаясь беспечно и уверенно, он задел ногой кусок кварца, который торчал из стенки забоя. Удар получился ничтожно слабый, почти незаметный, и даже немыслимо было представить, что он вызовет такую реакцию. Скала вдруг вся передёрнулась, словно кожа животного, которому нанесён удар. Вся древняя масса камня вздрогнула. Послышался глубокий, со всхлипом вздох. Он слишком долго там задержался. Охвативший его ужас заставил всё тело сжаться. Он съёжился, стараясь занимать как можно меньшее пространство, пытался заставить себя двигаться, несмотря на гул, наполнивший всю узкую нору. Шёпот каменной глыбы превратился в жуткий жалобный стон, посыпались мелкие камни, и вдруг наступила тишина. Тишина, которая оказалась ещё более страшной, чем звуки. Сам, не зная как, Уэзертон продолжал ползти, ожидая каждое мгновение, что будет похоронен в этой могиле из золота, и вдруг почувствовал, что его ноги на свободе. Он выбрался. Старатель бежал без оглядки, ему вдогонку нёсся всё усиливающее рёв от которого он никуда не мог скрыться. Когда осуддя по крутизне склона понял, что находится в безопасности, он упал на колени, обернулся и посмотрел назад. Глухой рокот, напоминавший раскат грома, не умолкал, однако видимых изменений егортон не заметил. И вдруг на его глазах каменная башня сдвинулась и покачнулась. Это движение длилось всего несколько секунд, но прежде чем многие тонны камней остановились, в нофе Бретёровна вещие Его забой и всё, что было вокруг, перестало существовать. Как только к нему вернулась способность стоять на ногах и двигаться, Уэзертон подобрал с земли свой мешок с золотоносным кварцем, сумку с едой, флягу и пошёл прочь. Прохладный ветерок приятно освежал его лицо. Больше он не оглянулся ни разу. Читаал Александр Степняк.